елцен Горная Тхарма Особое и окончательное сущностное наставление. ОТРЫВКИ ИЗ ТЕКСТА Великой печати сказано: охватывающая все вещи самость существует. Если бы самости не было, то все существа были бы подобны дереву с отсечённым корнем. В тантре Ваджрной гирлянды также сказано: Ахам, охватывающий все вещи, особенно устойчиво пребывает. Рожденное существо без ахам подобно дереву с отсеченным корнем. В тантре «Капли изначальной мудрости» также сказано. Даже Будде трудно найти то, что не другая самость, то есть Ты сам не существуешь. Если ты не существуешь, то три мира подобны человеку с отсеченной головой. То есть здесь говорится, что даже Будда не находит отсутствие самости Дхарматы, и что если бы она не существовала, то это было бы большой ошибкой. А также и Майтрея в «Украшении сутр» утверждает, когда пустотность полностью очищена, достигается самость высшего отсутствия самости. И достигая чистой самости, Будды становятся самостью великой самости. А также в комментарии Васубанху сказано Это указывает на то, что незагрязненное пространство Тхату есть высшая самость Буд. Почему? Потому, что это самость высшего отсутствия самости. Высшее отсутствие самости — это совершенно чистая таковость. И кроме того, это самость Буд имеющее смысл природного тела. Когда это совершенно очищено, Будды достигают чистой самости, высшего отсутствия самости. И поскольку Будды достигают чистой самости, они становятся самостью великой самости». Благодаря этим рассуждениям незагрязненное пространство тхату устанавливается как высшая самость Буд. В высшей тантре также сказано «Чистота, самость, блаженство и постоянство — запредельные совершенные качества. Это плод». И еще Поскольку умопостроение самости и отсутствие самости были полностью успокоены, это высшая самость. Также великий наставник Сурьягупта в своем гимне Таре произносит Тот, кто достиг чистоты, самости, блаженства и постоянства, не болеющий, не стареющий, не рождающийся и не умирающий Дхармакай. Подобным же образом совершенно установленная Дхармата основы Пустая от двух самостей, описывающаяся как Будда-природа и пространство Дхармата-самости, в тантре «Капли Великой Печати» называется окончательным Ахам. Услышь безусловный смысл слова «самость». Я объясню таковость самости. А. Это высшая форма букв, присутствующая в телах всех существ. Высшее пребывание во всех аспектах, присутствующее во всем, нерожденное и всеведующее, всегда пустое и всеохватывающее, владыка, едино порождающий всё. Возникновение бытия и владыка бытия — это блаженство Нирманакайи. Дарование прибежища Тадхагаты абсолютного тела, способность осуществить чаяние всех. Слог «хам» не имеет формы. Хоть тело и есть, это тело не рождено. Лишено всех аспектов. Это украшающее всё форма без признаков. Свободная от вещественного и невещественного. Творец возникновения и разрушения. Имеющая характеристику исчезновения всех вещей. Имеющая природу тхармакай. Ум, являющийся подателем нерушимого прибежища, отсутствие всяких слогов. Нирвана, имеющая пустой аспект, имеющая природу тела изначальной мудрости, незагрязненный и невыразимый покой. Это прославляется повсюду как хам. Самость, всегда и повсюду, пребывающая, как самость всего. И еще. В тантре Ваджарной гирлянды сказано «Ахам» — полностью освобожденная, «А» — высочайшая из вещей, полностью пребывающая во всех телах наделенная высочайшими из всех аспектов. Всеохватывающая, всеведущая и неистащимая, называется безначальной и бесконечной. Единая, производящая все, сияющая и всеохватывающая все времена». Высочайшая Нирмана Кая, искусная в создании всех объектов. Она — подтверждаемое качество татхагаты. Хам, свободная от любых вещей. Хоть и пребывает в теле, телом не произведено. За пределами чувственных органов и видимого Отбрасывание всех аспектов, свободное от вещественного и невещественного, совершенно не пребывает где бы то ни было. И Исчезновение всех вещей, собственная природа, тхармакай, ум, подтверждаемый как ваджратхара свободное от сотворения каких-либо объектов, пустая природа, нирвана, сама природа, тело изначальной мудрости, свободное от выражения и выражаемого, известная как слог «хам». Все пронизывающий «ахам» охватывает все — и всегда пребывает как сущность всего. В тантре «Капли изначальной мудрости» также сказано «О богиня, ты не невозникшая, нерожденная и неподвижная, высочайшая и свободная от волн концептуализации. Твоя природа — это свет изначальной мудрости. Ты сама — Тело изначальной мудрости, высочайшая владычица, ты — свет. В бесчисленные мирские сферы ты испускаешь свет изначальной мудрости. Ты — источник всего, всех вещей и всех сущностей. Полностью зная все явления, ты известна как Всеведущая. И в том же смысле в тантре из двух глав Хиваджра-тантре сказано «Все существа возникают из меня, и три пребывания также возникают из меня. Я охватываю все это. Другой же природы существ не видно» еще Ообъясняющий это я. И учение это я. Слующий вместе со своим собранием я, учитель мира и достигаемое это я. мирское и запредельное это я. природа естественно возникающей радости это я. В тантре ваджарного шатра Дакини также сказано. «Что это, называющееся таковостью Будды?» «Это знание всех аспектов. Что это? Тело или нечто иное? Это истина как таковая? Почему?» Ваджрат ответил. Это тело, украшенное тридцатью двумя признаками и восьмью-десятью прекрасными чертами, и есть я. Почему? Потому что это достигается благодаря причинам абсолютных объектов. Ваджрапани также спросил, является ли Пхагаван материальным? Ваджрадхара ответил. «Я есть изначальная мудрость, подобная зеркалу». «Что такое изначальная мудрость, подобная зеркалу?» — спросил Ваджа «Это не истина и не заблуждение. Это непринимаемое и неотбрасываемое. Таким образом, уравнивающая изначальная мудрость — это также «я». Постигающая индивидуальная, изначальная мудрость — также я. Изначальная мудрость интенсивной активности — тоже я. И изначальная мудрость чистой дхарматхату, также я. Поэтому Бодхисаттва Махасаттва не говорит, что это просветление не является существующим. Невещественное и вещественное — это я. татхагата изначально освобожденный, обладает высочайшим телом, контролирует глубокое и обширное тело. Я — Хирука, махасатва, соединен в союзе с госпожой отсутствие самости, нематериален. Я — великое блаженство. Чтобы мир оставался, я материален. Я пронизываю женщин, мужчин, гермафродитов, а также пять типов живых существ. В тантре «Ваджарной вершины» сказано «Только я есть Великая Дхарма. Я зовусь сущностью явлений, следовательно, я — Великий Владыка. Я звучу в трех мирах. Скажи, что такое «три мира»? Все существа мира желания, а также формы и отсутствие формы, называются тремя мирами. Только я есть самовозникающая ваджерная вершина, обладающая качеством, называющимся желанием. Поскольку чистота является искомым, Таковость того, что называется явлениями воспринимаемого и воспринимающего, постигается индивидуально. Поскольку являюсь не отдельным от дхар я делаю эти явления чистыми. Следовательно, я — великий владыка, раскрывающийся как хозяин трех миров». Таким образом, я провозглашаюсь как сферы желания, формы и отсутствия формы. Но, будучи не отдельным от пустотности, я называюсь чистой сущностью. Каково значение трех сфер? Сфера желания, сфера формы и сфера отсутствия формы чисты. И эти три благие сферы есть лишь «я», самовозникающая ваджарная вершина. Это тхату, незагрязненная причина и абсолютный смысл. Причина этих трех сфер — сатва, энергия сострадания. Называющиеся пустотностью и отсутствием признаков, я называюсь лишенным устремления. Что такое циклическое существование? Незрелые существа возникают всегда снова и снова, вращаясь в самсоре. Чистая сущность циклического существования — это лишь «я». Самовозникающая ваджерная вершина. Явления, в которых есть циклическое существование, даже мельчайшие частицы не существуют, поскольку являются нереальным приписыванием. Это безначально и бесконечно, и это не существует. Я пуст а то, что пусто, — это я. Следовательно, циклическое существование — это повелитель Ваджрадхара, я сам. Скажи, что есть нирвана? То, что является таковостью, чистотой — пустотностью, благой природой четырех истин, отбросившие признаки, характеристики, форму и вещественность. Это не объект для слов и наименований. Это отсутствие концептуализации. И поэтому только я подлинно знаю то, что называется нирваной. И еще... «Я — Творец и Источник, я — Владыка всех существ, я — Владыка всего разнообразия, Творец, Источник и Прародитель, и еще я — Правитель и Повелитель ума, и почему я зовусь Творцом?» Сказанное является тайной для других. Я сам появляюсь из себя самого. Нирвана под землей и над землей, в трех мирах и трех сферах бытия, ум так называемого источника возникает из отсутствия источника. И еще... Я есть также тот, кто владеет ваджрой, отбросив все страдания и прекратив все недостатки. Я — ваджрный Бадхисатва. Я постиг глубокую доктрину, которая называется таковостью, и поэтому я сам — Самовозникающая ваджарная вершина, которая называется ваджарным солнцем. Только я — прародитель. Я — этот мир желания. Я — охватывающий Свабхавика Каю, Самхога Каю и Нирмана Каю. Рассекающий удавку циклического существования, я — великий океан циклического существования. Удерживающий три колесницы, я называюсь хранителем трех сфер. Как земля является высшей опорой, так же и я являюсь опорой Дхармы. Естественным образом подобен тому, что называется пространством над землей. Отсутствие самости явлений и индивидуумов я называюсь таковостью над землей. И еще. Я изначально не рожден и не появляюсь. Отсутствие самости. Я самость всех существ связанные путами самсары чувствующие существа страдают я же тот кто освобождает избавляет от пут без признаков и необусловленный я великий и могучий просветлённый ум разрываю путы и удавки подобно ветру. Великий владыка Ваджарного собрания, я называюсь Буддой, другим — Ишварой, великий нектар, великий град освобождения, я великий и могучий, посвящение Ишвары. И еще... Я называюсь егической практикой, я называюсь разрушающим клеши. Поскольку я определенно освобождаю от старения и смерти, я называюсь брахмой. С телом этих трех миров — желания, неприязни и неведения — Я защитник и слуга трех сфер и трех миров. И еще. Будда, Ваджа и драгоценность, Тхарма, Карма и хранитель тайны, Великая колесница шести аспектов, Я шестиликий, великий и высочайший. Я излагаю окончательный замысел, великий град, имеющий природу освобождения. Я желание всех живых существ, и потому я называюсь желанием». Я освобождаю от отдельности всех освобождающихся живых существ, поэтому я, самовозникающий, являюсь повелителем, удерживающим освобождение. Я самость и явление. Я полностью свободен от желания. Я учу пути бессмертия. Учу состраданию существ в аду. И еще. Страстно желаемое достигается через это. В силу поддержания жаждущих дхармы существ, благодаря мне достигается состояние блаженства. Я прета, порождающий претов. Поскольку живые существа повсюду блуждают в неведении, поэтому я облегчаю им трудности переправы через реку Самсары. Кроме того, я имею желание, поскольку хочу освободить существ. Я агрессивен, поскольку отсекаю существование. Я скуп поскольку удерживаю сокровищницу таинств. Вследствие желания живых существ я поддерживаю жаждующих и чувствующих существ. Те, кто является царями, хранителями таинств, это мои бесстрашные сыновья. Следовательно, я есть великое таинство». Держатель сокровищницы Дхармы, великое таинство просветления Будды, следовательно, я есть владыка таинств. В Хиваджра-тантре сказано «Благородное существо, прародитель, могучий, самость» покровитель и обычное существо, время и индивидуум, природа всего вещественного истинно пребывает как иллюзорная форма. Необходимо видеть суть великого замысла, утверждаемого в огромном количестве глубинных тантр посредством слогов, слов и фраз, состоящую в том, что природа основы изначально не имеет вещественности двух самостей, но обладает всеми своими аспектами и характеристиками, такими как абсолютная, пустотность, естественный ясный свет и так далее.